152. Март 16. -е. Соберем мысли вокруг учителя. Беспокойно пространство. Сила антагонистических токов поражает сознание, воздействует на организм и вызывает ощущение неустойчивости. Трудное время. Разноздана тьма. Держитесь за нас, как за спасательный круг в бурном море. Оторваться — значит погибнуть. Поймите опасность момента. Поможем, поможем, поможем, но провод духа закрепляется с двух сторон. Вашей и нашей, как и мост переброшенный через пропасть. Крепление или опора на вашей стороне должна быть прочной, а нашей не беспокойтесь.